Луи-Ипполит Леруа, годы жизни 1763-1829. Как маленький корсиканец Наполеон Бонапарт покорил Францию, став даже не королем, а императором, и попытался покорить остальной мир, так и его современник Луи-Ипполит Леруа покорил французскую моду воцарившись и в моде Европы. И если Розу Бертен, модистку Марии Антуанетты, называли, пусть и извительно, министром моды, то он удостоился даже более лестного прозвища, став Богом, Богом Шифона. Нам, к сожалению, мало что известно о ранних этапах его жизни. Считается, что Луи и Полит Леруа Родился в 1763 году в Париже в семье одного из рабочих сцены Парижской оперы. Мир ярких театральных костюмов, видимо, произвел на маленького Луи Ипполита огромное впечатление и пробудил в нем интерес к этой стороне жизни. Он стал парикмахером и, как упоминал в своих мемуарах один из французских писателей XIX века Ипполит Оже, Леруа даже был допущен ко двору и делал прически придворным дамам королевы. А затем Великая Французская революция повергла прежний мир в хаос. И одежды это тоже касалось. А многие приверженцы монархии спасали себя, демонстрируя даже своим внешним видом, что они на самом деле за революцию. Это, безусловно, касалось не всех. И, как ни странно, не касалось Леруа. Дело было, видимо, не в нелюбви к революции, а в любви к изящной моде дореволюционной эпохи. Как рассказывают, разряженный в пух и прах, словно щеголь уже уходящих времен, Леруа однажды едва не попал в тюрьму, обратный путь из которой зачастую вел уже только на гильотину. Его вызвали на одно из заседаний конвента. Что надо думать, привело беднягу в ужас. Правда, казалось, что от него, как и от некоторых других, разбиравшихся в моде и искусстве людей, ожидали деятельности, которая могла бы принести революции пользу, разработки костюмов новой эпохи. И Леруа перешел на другую сторону баррикад. Впрочем, не совсем. Его любовь к роскоши и красоте никуда не делась, просто на время он придержит эту страсть. И если поначалу он работал над моделями, которые были подчеркнуто революционными, выполненными в соответствующей цветовой гамме, с идеологической отделкой, то когда в 94-м году в результате так называемого термидарианского переворота якобинская диктатура пала и была установлена директория, он смог развернуться в полную силу. На смену старой моде с ее жесткими корсетами и пышными юбками приходила новая, псевдонтичная, с платьями, с завышенными под грудью талиями, в основном из белых или светлых тончайших тканей, Относительно простые воздушные наряды все равно могли выглядеть роскошно, поскольку многие дамы добавляли к ним драгоценные украшения — браслеты, кольца, тиары — в античном же стиле. Развиваясь, подобный стиль превратится в ампир, целую эпоху в искусстве, получившую название от слова «империя», поскольку расцвел он во времена правления императора Наполеона I. И одним из его законодателей — В области моды стал Леруа. Во второй половине девяностых он открыл свой собственный салон на улице Птишан, где модники той поры, а никакие общественные потрясения не в силах отвратить человека от интереса к одежде, могли приобрести и платья, и шляпки, и все необходимые аксессуары. С присущей ему любовью к изысканности Леруа, дополнял простые, особенно по сравнению с предыдущей эпохой, фасоны вышивкой и всевозможной отделкой. Как писала в своей книге одна из исследовательниц его биографии, Ани Латур, человеком он был, по всей видимости, достаточно беспринципным, поскольку в борьбе за успех не стеснялся почти ничего, переманивал у конкурентов мастеров и продавщиц не упускал случая покритиковать и высмеять этих же конкурентов, а когда с помощью новой компаньонки известнейшей модистки мадам Рэмбо открыл новый роскошный салон в более престижном месте на улице Ришелье, приложил все усилия, чтобы вытеснить ее и остаться единственным полновластным хозяином. Также он сумел и стать доверенным лицом Жозефины, первой супруги Бонапарта. Поначалу действовал через ее окружение, поставляя приближенным первой дамы Франции те или иные модные товары, а потом вытеснил соперницу, модистку Жарман, и стал фактически единственным человеком, на которого легла вся ответственность за гардероб будущей императрицы. Когда его клиенткой стала сама Жозефина, перед Леруа открылись огромные возможности. Все приближенные к ней дамы, все жительницы столицы мечтали о том, чтобы одеваться у мастера, которому покровительствует супруга Наполеона. В ателье Леруа можно было приобрести что угодно, от белья до шляпок, от перчаток до духов. И с торговцем модными товарами он быстро превратился в законодателя мод, чья фантазия была казалась неисчерпаемой, а вкус множеством современников признавался безупречным. Он оказался отличным дельцом, но при этом считал себя и имел для этого все основания арбитром изящества. Наверное, одним из самых важных событий в его карьере стала коронация супругов Бонапарт в 1804 году. Он, конечно же, рассчитывал, что создавать наряды для церемоний поручит именно ему. Так и получилось, однако не совсем. Наполеон поручил разработать эскизы костюмов ученику знаменитого художника Давида, Изабе и Жозефине, как говорили, едва удалось уговорить обиженного Леруа сшить костюмы по чужим эскизам. В конце концов, он взялся за это, и можно сказать, именно в тот момент родилась заново роскошная придворная мода с все тем же силуэтом завышенной талией однако с использованием роскошных тканей и драгоценной отделки. Кроме того, Леруа стал активно использовать элементы моды прошлого, стоячие воротники и рукава с буфами, напоминавшие об эпохе Ренессанса, длинные шлейфы и так далее. Щита от именитого Кудерье, как говорили, производили больше переполоха, чем любовные письма, и множество мужей, надо полагать, только вздыхало, оплачивая их. Но как устоять и не заказать очередное необыкновенной красоты платье или шляпку? В эпоху, когда модные силуэты были жестко определены, много внимания уделялось отделке. Именно она менялась часто и быстро. И руа не повторялся, все время придумывая что-нибудь интересное. Он вел традицию, из которой потом вырастут модные показы устраивал своеобразные выставки своих работ для числа избранных клиентов, которые получали личные приглашения. Попасть на них просто так, без личного позволения Леруа, было невозможно, что, конечно, только подогревало интерес. На одной из таких выставок были продемонстрированы роскошные туалеты Жозефины, его самой главной клиентки. Их отношения были очень близкими. Она советовалась с ним по поводу всего своего гардероба. Даже когда Наполеон развелся с ней ради брака с австрийской арцгерцогиней Марией Луизой, которая должна была подарить ему наследника, и Жозефина переселилась в Мальмезон, Леруа, несмотря на то, что ему пришлось, разумеется, обслуживать и новую императрицу, остался верен предыдущий и постоянно навещал ее. Говорят, что еще долгое время после смерти Жозефины в 1814 году ее многочисленные живописные и скульптурные портреты в доме Леруа оставались завешенными черным крэпом. Леруа говорил, «Среди моих клиенток были две императрицы и все коронованные головки Европы». Он, конечно, преувеличивал, но ненамного сестры Наполеона, среди которых были королева, герцогиня и принцесса, племянницы и невестки, придворные дамы. Сохранились бухгалтерские книги Леруа, и в одной из них есть сведения о шестистах трех клиентах за период с 1812 по 1821 год, и половина из них каким-либо образом связаны или с французским двором, или с дворами иностранными, австрийским, английским, русским, испанским, баварским, шведским и так далее. Есть сведения, что платья Леруа дошли даже до Америки. Первая жена Жерома Бонапарта была американкой. Они поженились в Балтиморе в 1803 году. И платье для невесты заказали, разумеется, у самого знаменитого французского портного. Карьера Леруа продолжалась и после падения Наполеона. Когда на престол вновь зашел представитель династии бурбонов Людовик XVIII, он все так же создавал великолепные туалеты. Но шли годы, Леруа старел, а мода менялась. Постепенно он переложил управление своим ателье на племянницу, а сам все больше проводил время в уединении. В 25-м году он снова вернулся в моду, чтобы создать очередные туалеты для очередной коронации на Сейрос Карла X. Но, если верить воспоминаниям биографа уже не придумал ничего нового, ничего элегантного. Так ли это было на самом деле? Угас ли талант Леруа, или он просто больше не соответствовал новому времени? Второе для творца не менее страшно, чем первое. В двадцать девятом году великого мастера не стало. Кто помнит о нем теперь? Почти никто, кроме немногих специалистов. Но, глядя на великолепные портреты начала девятнадцатого века, давайте не забывать о том, кто делал тогдашних дам столь блистательными. Луи? Hippolyte le roi